Через несколько дней после этого Людвиг утонул в озере во время прогулки в лодке вместе с сопровождавшим его врачом. Официальные обращения приведены лишь в первых письмах. Версаль, 27 ноября 1870 года. Всепресветлейший державный король. Прошу Ваше королевское величество принять изъявление моей благоговейной признательности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 Письмо написано во время франко-прусской войны 1870-1871 годов. «Но не мне благодарить Баварский правящий дом за истинно немецкую политику Вашего Величества и за героизм Вашего войска. Это долг немецкого народа, это дело истории. Я могу только засвидетельствовать, что до конца жизни буду благоговейно предан и искренно признателен Вашему Величеству. И всегда почту за счастье, если мне удастся оказать Вашему Величеству какую-либо услугу. Почтительнейше сообщаю, что в вопросе о титуле германского императора, по моим соображениям, самое главное, чтобы подчин исходил только от Вашего Величества и ни от кого более, в особенности не от народного представительства. Положение сложилось бы ложное, если бы вопрос не был поставлен благодаря свободной, хорошо продуманной инициативе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 Фон Бисмарк. Любезный граф, с особенным удовольствием я отметил, что, несмотря на ваши многочисленные и нетерпящие отлагательства занятия, вы нашли время выразить мне воодушевляющие вас чувства. Приношу вам за это горячую благодарность, ибо я высоко ценю дружеское расположение человека, к которому вся Германия с гордостью и радостью обращает свои взоры. Вашему королю, моему любезному и высокоуважаемому дяде, Мое письмо будет вручено завтра. От всего сердца желаю, чтобы мое предложение нашло полное сочувствие у короля и у прочих членов Союза, которым я также писал, и у всей нации. Меня радует сознание, что благодаря положению, занимаемому мною в Германии, я мог в начале и при окончании этой достославной войны сделать решительный шаг на пользу национального дела. Но в то же время питаю твердую надежду, что Бавария сохранит и впредь свое положение. так как оно вполне согласуется с честной и прямодушной союзной политикой и, вернее всего, может помешать пагубной централизации. То, что вы сделали для немецкой нации, велико, бессмертно. И я могу сказать без лести, что вам принадлежит самое почетное место в ряду великих людей нашего века.